един лишний труп. Глава седьмая. Поездка через Сатон в долгий лес, который тянулся на 15 миль, и если не считать вершин поросших вереском холмов, представлял собой непролазные дебри, словно вернуло к отфаэлю в давно минувшие времена, когда лихие ночные налёты И рискованные засады были для него привычным делом. И теперь под тенистыми сводами леса его охватило возбуждающее предвкушение чего-то увлекательного. Он сидел на рослом и крепком породистом коне. На таком ему не доводилось ездить уже лет 20, а то, что он поддался на лесть и искушение, не давало ему забыть о том, что и он не без греха, как и всякий смертный. Ехавший рядом молодой человек, без колебаний следовавший всем указаниям монаха, напоминал ему о товарищах, с которыми он некогда с радостью делил труды и лишения благородных, беспредельно преданных и безрассудно отважных. Всадники углубились в лес, подальше от проезжих дорог. Их окружали только деревья да ночные тени. И казалось, что Хью Бэррингера не заботит ничто на свете, а уж меньше всего возможность предательства со стороны его спутника. Всю дорогу он, чтобы сократить время, расспрашивал Катфаэля о его прошлом и о странах, в которых тот бывал. Так стало быть, прожив в миру долгие годы и многое повидав, ты никогда не помышляла о женидве? А поговаривают, что ты знавал женщин чуть ли не со всего мира. Хью произнёс это мимоходом с лёгкой усмешкой, но всё же вопрос был задан, и он требовал ответа. Как-то раз я подумывал женить бы, честно признался Ктфаэль, перед тем как отправиться в Святую землю. Она была достойной девушкой, но по правде говоря, я позабыл о ней на востоке, а она здесь, на западе, забыла меня. Слишком уж долго меня не было, так что Речильдис не дождалась. И вышла замуж за другого, в чём я никак не могу её упрекнуть. А встречался ли ты с ней снова, спросил Хью. Нет, никогда. Теперь у неё, небось, уже внуки. Дай бог, чтобы они приносили ей только радость. Но ведь на Востоке тоже есть женщины, а ты был молодым воином. Я не перестаю тебе удивляться, произнёс Бэррингер мечтательным тоном. Ну так и удивляйся на здоровье. «Я тебе, знаешь ли, тоже удивляюсь», — беззлобно заметил Катфаэль. «Один человек всегда загадка для другого». Между деревьями забрежил неяркий свет. Братья на ферме засидели за свечой допоздна. Наверное, попросту заигрались в кости. А почему бы и нет? Должно быть тоскливо торчать в этой глуши». Приезду Хью и Катфаэля они будут рады, хоть небольшое до развлечения. Братья оказались бдительными сторожами. Хотя путники при приближении не производили много шума, когда они подъехали, их уже встречали у порога. Могучий, мускулистый брат Ансельн, 50 лет от роду, возвышавшийся словно дуб, размахивал длинным увесистым посохом. Маленький, жилистый и проворный брат Луи, по крови француз, хотя и родившийся в Англии, даже в лесной глуши не расставался с кинжалом, с которым отменно умело обращаться. Вышли братья со спокойными лицами, но настороженными глазами, готовые к любым неожиданностям. При виде Катфаэля они заулыбались. А, это ты, старина. Не ждали мы тебя на джигляде, но приятно видеть знакомое лицо. Но чего ты останешься? По какому делу пожаловал? Братья оценивающие присматривались к Бэренгару, но тот шёл за благо предоставить объясняться Кэтфаэлю. Здесь предписания аббата значили больше, чем приказы короля. "Есть у нас к вам одно дело", промолвил Кэтфаэль, слезая с коня. "Этот молодой лорд просит поставить в конюшню и укрыть на несколько дней этих животных. Так, чтобы их никто не видел. Не стоило лукавить с этими монахами, которые, конечно же, поймут и не осудят владельца таких прекрасных коней за то, что он не жаждет с ними расстаться. Король реквизирует всех лошадей для армии, но такая судьба не для подобных скакунов. Их надо попридержать. Они достойны лучшей участи. Брат Ансельм окинул коня Беренгера понимающим взглядом и любезно погладил выгнутую шею. Давненько эта конюшня не видовала такого красавца. Впрочем, в ней вообще никого давно не было, если не считать мула приора Роберта, когда тот наведывался сюда. Да только в последнее время и он у нас редкий гость. По правде говоря, Мы ждем, что нас отзовут отсюда. Место-то на отшибе, и корысти с него никакой. Что толку людей держать? Ну, а пока суд да дело, найдется у нас комнатенка для тебя, дружище. Да и для твоего знакомца тоже. Особливо, ежели молодой лорд позволит прокатиться разок-другой на своем коне, чтобы животное не застоялось. «Я думаю, он даже тебя снесет без труда», — добродушно согласился Берингер, оглядев богатырскую фигуру Ансельма. Я не против, но помните, что отдать коней можно только брату Катфаэлю и никому другому. Всё понятно? Здесь их никто не углядит. Братья повели лошадей в заброшенную конюшню, чрезвычайно довольные, как тем, что судьба внесла разнообразие в их утомительное существование, так и щедротами, на которые не поскупился Бэрингер. «Для нас приглядывать за лошадьми одно удовольствие», — ей-богу, — откровенно признался брат Луи. «Я когда-то служил конюхом у графа Роберта Глостерского. Люблю красивых статных коней и поухаживаю за ними так, что аж шкуры залоснятся. Это для меня дело чести». Назад Катфаэль и Хью Берингер отправились пешком. «Тем путем, каким я тебя поведу, — пояснил монах, — мы доберемся за час, едва ли больше. Тропа там местами заросла, верхом не проехать, но я ее хорошо знаю и с пути не собьюсь. Она обрывается у самого предместия, нам придется перебраться через ручей по высшей мельнице, и тогда мы подойдем к аббатству со стороны садов, так что никто нас не заметит, если ты не против прошвырнуться по буеракам». «Сдается мне, — произнес Берингер задумчиво, но совершенно невозмутимо, — что ты затеял со мной какую-то игру. Может, хочешь бросить меня в лесу или утопить на мельнице? Думаю, у меня не вышло бы ни то, ни другое. Нет, это будет просто небольшая прогулка. Вдвоем, по-приятельски, тебе понравится». И любопытное дело... Хотя каждый из них понимал, что другой использует его в своих целях, ночная прогулка и впрям доставила удовольствие и пожилому монаху напрочь лишённому амбиций, и бесшабашному молодцу амбиций, которого не знали предела. Скорее всего, Бэренгер ломал голову над тем, с чего этот котфаэль помогает ему с такой охотой, тогда как монах терзался в догадках, зачем Бэренгер вступил с ним в этот сговор. Впрочем, всё это только делало состязание ещё более интересным. И пока трудно было сказать, кто обретёт в нём преимущество и одержит победу, соперники стояли друг друга. Они шли друг за другом по узенькой лесной тропинке, оба почти одного роста, только Ктфаэль был плотным и кряжестым, а Бёренгер худощавым, подвижным и гибким. Он ни на шаг не отставал от монахов, и казалось, что темнота лишь слегка разрежённое мерцанием звёзд, ничуть ему не мешает. На ходу он беспечно и непринуждённо болтал. Король собирается снова двинуться в Глостер с большими силами. Для того то ему и потребовались люди и кони. Через несколько дней он непременно выступит, и ты с ним Раз уж Беррингер захотелся поговорить, микнул Котфаэль, это надо всячески поощрять. Конечно, у него каждое слово продумано заранее, да только рано или поздно даже такой хитрец может допустить оплошность. Это зависит от короля. Поверишь ли, брат Котфаэль, он мне не доверяет. Хотя признаться, я охотней остался бы командовать здесь, поблизости от своих владений. Я уже высказал все мыслимые усердия на какое я осмелился Ты ведь понимаешь, назойливая услужливость может иметь плачевные последствия, но и дать королю забыть о себе было бы роковой ошибкой. Попробуй тут найти золотую середину. Я вижу, отозвался Котфаэль, что ты человек весьма рассудительный и расчётливый. А вот и ручей. Слышишь, как журчит? Поперёк русла были набросаны камни, по которым можно было перебраться на другой берег, но сам ручей был мелким и узким. И Берингер, помедлив несколько мгновений, чтобы примериться к расстоянию, перелетел на ту сторону великолепно рассчитанным прыжком, как бы подтвердив этим слова монаха. «Неужели, — продолжил разговор молодой человек, снова пристраиваясь рядом с Катфаэлем, — у тебя сложилось столь высокое мнение о моей способности выносить верное суждение? Ты полагаешь, что когда речь заходит о том, чтобы не упустить своего «я вряд ли дам маху»? А как насчёт мужчин и женщин? Могу я о них судить? Я, пожалуй, не буду отрицать твою способность судить о мужчинах, сухо заметил Катфаэль. Раз уж ты мне доверился. Если б я и сомневался, то вряд ли бы признался бы в этом. Ну, а о женщинах? Теперь они вышли из лесу и шли по открытому полю. А женщинам я бы посоветовал остерегаться тебя, отрезал монах. Скажи-ка, лучше, о чём сейчас поговаривают при дворе, кроме предстоящего похода? Есть новости о Фиц-Алани и Эдни? Нет. И до поры до времени не будет, ответил Бэрингер. Им повезло, и я об этом не жалею. Где они сейчас, никто не знает, но ясно, что с каждой минутой они всё ближе к берегам Франции. Не было оснований сомневаться в его словах чтоб он не затевал и какие бы планы не строил, он не шёл на прямой обман. Так что можно будет пересказать эти новости и успокоить Годжет. Всё идёт хорошо, и чем дальше, тем лучше. Ибо с каждым днём возмездие её отсутствия со стороны короля становилось всё менее и менее вероятным. А теперь её с торольдом дожидаются два превосходных коня под присмотром Луи и Ансельма которые отдадут лошадок по первому слову Катфаэля. И так решена главная проблема. Теперь осталось лишь достать из реки переметные сумы, и можно будет отправлять парочку в путь-дорогу. Дело непростое, но все же осуществимое. «Теперь я понял, где мы находимся», заявил Берингер минут двадцать спустя. Они срезали добрую милю между излучинами ручья и снова остановились на берегу. На другой стороне, в звёздном отблеске билели убранные гороховые поля, поднимавшиеся по пологому склону, а за ними виднелись аббатские сады и крыши монастырских строений. "Чутьё у тебя что надо, похвалил Бренгер, темнота тебе нипочём. А уж в эту речушку я полезу за тобой без раздумий". Ктфаэлю пришлось подвернуть ресу. Он не рисковал намочить ничего, кроме сандалий. Он вошел в воду напротив низкой крыши сарайчика, которая возвышалась над оградой сада. Берингер шел следом за ним. Он не стал ни снимать сапоги и ни подворачивать штаны. Вода доходила ему до колен, но видно было, что молодого человека это совсем не заботит. Катфаэль подметил легкость его движений. Хью ступал ровно и мягко, так что вода не колыхалась от его шагов. У него был природный дар, как у лесного зверя, чуткого и днём, и ночью. Выбравшись на монастырский берег, Бэрнгер инстинктивно двинулся вдоль края горохового поля, чтобы сухие стебли, которые предстояло запахать в землю, не выдали его своим шорохом. Прирождённый заговорщик промолвил Котфайлер, размышляя вслух: И то, что он не счёл нужным скрывать свои мысли, указывало на установившуюся между ними особую связь, хотя и не дружескую, но от этого не менее сильную. Берингер повернулся к нему и неожиданно хмыльнул. Рыбак рыбака видит издалека, произнёс он, как и котфаэль тихим, но отчётливым шёпотом. Кстати, я припомнил ещё один слух, который витает повсюду. Об этом я как-то забыл тебе рассказать. Несколько дней назад какого-то парня загнали в реку. Утверждает, что это один из сквайров Фитц-Аллана. Говорят, что лучник засадил ему стрелу в левое плечо, а может и в сердце. Не иначе, как он пошел ко дну, и тело его всплывет, наверное, где-нибудь близ Этчема. А на следующий день поймали коня без всадника. Хороший верховой конь под седлом Не наверняка это и улучшить. Занятная история, слегка подивился Котфаэль. Впрочем, здесь можешь говорить без опаски, ночью в сат никто не прокрадётся. Все знают, что я поднимаюсь в любое время, чтобы возиться со своими снадобями. А разве твой паренёк этим не занимается, обранил Бернгар, словно ни взначай. Если бы малый вздумал улезнуть из спальни в неурочный час, ему бы вскоре пришлось об этом сильно пожалеть. Мы здесь заботимся о юных душах лучше, чем ты думаешь. Рад это слышать. Для закалённого старого воина, ушедшего в монастырь на покой, ночная прохлада в самый раз. А вот молодых ни худы и поберечь. Голос его был вкрадчивым и сладким, как мёд. Так вот, возвращаясь к этой странной истории с лошадьми. Представь себе, пару дней спустя Изловили ещё одного верхового коня без седока, пасы себе в вересковых зарослях к северу от города. Полагают, что это был телохранитель, которого послали из замка, когда начался приступ, чтобы забрать дочь Эдня оттуда, где она пряталась, и увезти её подальше от Шрусбери и от королевских войск. Считают, что эта попытка не удалась. Они не могли выскользнуть из кольца И тогда ее спутник кинулся в реку, чтобы спасти девушку и отвлечь на себя погоню. Ее до сих пор не нашли. Правда, поговаривают, что она скрывается где-то неподалеку. А искать ее, брат Катфаэль, будут. И с большим рвением, чем прежде. К этому времени спутники находились уже у самой ограды монастырского сада. «Доброй ночи!» — едва слышно промолвил Хью Берингер — и словно тень растаял на дороге, ведущей к странно приемному дому. Сон не шел к брату Катфаэлю. Мысли не давали ему покоя. И чем дольше он думал, тем крепче становилась его уверенность в том, что некто действительно подкрался к мельнице, бесшумно и достаточно близко для того, чтобы уловить несколько последних фраз. И вне всякого сомнения, этим неизвестным мог быть только Хью Бэррингар. Он доказал, что умеет без труда принаравливаться к любой обстановке и двигаться совершенно бесшумно. Неспроста он вовлёк Котфаэля в этот сговор, в котором каждому приходилось полагаться на другого, и высказал немало загадочных откровений в явном расчёте на то, что беспокойство и подозрение толкнут монаха на промечивый шаг. Впрочем, Кэтфаэль вовсе не собирался доставлять ему такое удовольствие. Он не верил в то, что Бэренгару удалось подслушать много. Однако Кэтфаэль упоминала в своём намерении каким-то образом раздобыть двух лошадей, вернуть спрятанное сокровище и отправить Торрильда в путь вместе с ней. Подойди, Бэренгар, к двери чуть раньше. И он непременно услышал бы имя девушки, но у него и без того наверняка возникли подозрения. Так какую же игру он затеял? Игру, в которой включил лучших своих лошадей, беглецов, которых пока что не предал, но может предать в любой момент, и его брата Котфавеля. Очевидно, он рассчитывает на лучшую добычу, нежели молодой сквер или девушка, против которых он ничего не имеет. Такой человек, как Бэренгер, пожалуй, предпочтёт поставить на кон всё в надежде сорвать большой куш, заполучить и годит, и Турольда, и сокровища разом. Только для себя, как уже безуспешно пытался раньше, или для того, чтобы снискать расположение короля. Безусловно, этот человек способен на всё. Котфель размышлял довольно долго и перед тем, как заснуть, одно решил для себя определенным. Если Берингору известно, что монах собирается достать сокровища, значит, он не будет спускать с него глаз, ведь ему нужно, чтобы тот привел его к тайнику. И когда Сон уже смежил веки Катфаэля, перед его внутренним взором забрежил свет, еще не ясный, но многообещающий, И почти сразу, как ему показалось, зазвонил церковный колокол, призывавший братьев к заутрене. Сегодня, сказал Кэтфайль своей подопечной, встретившейся с ней в саду после завтрака, делай всё как обычно. Иди к Месси перед собранием Капитула, а потом на свои уроки. После обеда поработай немного в саду, пригляди за снадобьями. А там можешь сбегать на старую мельницу. Только смотри, путь осторожнее. И к вечерней не опоздай. Сумеешь ли перевязать раны Торльду без меня? Я, может быть, и не смогу сегодня к вам добраться. Конечно, сумею, пообещала девушка. Я же видел, как ты это делаешь, и в травах теперь немного разбираюсь. Но если кто-то, если кто-то вчера шпионил за нами, то и сегодня может появиться. Что тогда? Гавриил поведал годят о ночной прогулке, и его рассказ одновременно и успокоил, и встревожил её. Он не придёт, заверил её монах. Если всё пойдёт как задумано, он будет следовать за мной как привязанный. Поэтому-то я и хочу, чтобы ты держалась от меня подальше. Вдали от меня ты можешь вздохнуть свободней. Если всё будет в порядке, вам с Торольдом придётся поздно вечером кое-что для меня сделать. Когда мы пойдём к вечерне, я скажу тебе да или нет. И если ты услышишь от меня да и ничего больше, вот что тебе надобно будет делать. Годжет выслушала его молча, однако вся светилась и кивала в знак того, что ей всё понятно. Да, я видела эту лодку, она притулилась у стены мельницы. Да, я знаю, что самые густые заросли на краю сада как раз у моста. Да, само собой мы с Торольдом это сделаем. Не торопись, лучше выжди, чтоб действовать наверняка, предупредил КТФЛ. А теперь беги к мессе до да на уроки, постарайся не выделяться среди мальчишек и ничего не бойся, бояться тебе нечего. А если возникнет причина для тревоги, я прознаю об этом раньше тебя и тут же примчусь на помощь. Некоторые предположения брата Катфаэля подтвердились очень скоро. В это воскресенье он без устали рыскал по окрестностям аббатства, при этом не пропустив ни одной службы. Вновь и вновь сновал по разным делам от ворот, то к странно приимному дому, то к покоям аббатства, то к лазарету, то к садам, и куда бы он ни направлялся, за ним на почтительном расстоянии следовал Хью Берингер. В последнее время молодой человек бывал на каждой церковной службе, чего за ним не водилось прежде, даже если там присутствовал Элен Сивард. Зато теперь приятель подумал, котфаер не без ехидства. Посмотрим, удастся ли мне выманить тебя из храма, когда там будет она. Ты ведь знаешь, что у неё есть другой воздыхатель. Манах был уверен в том, что Элен появится у мессы после капитула. А когда он в очередной раз проходил мимо ворот, то у двери маленького домика, в котором поселили девушку и её служанку, увидел Адама Курселя, сменившего обычный воинственный наряд на более подходящее к данным обстоятельствам платье. Неслыханное дело, чтобы брат Котфайль пропустил мессу, но на сей раз, в виде исключения, он придумал убедительную отговорку. Его навыки ворчавания были прекрасно известны всему городу и люди часто обращались к нему за помощью и советом. Аббат Херибард снисходительно относился к подобным просьбам и без возражения отпускал травника. По дороге к часовне святого Жиля жил ребенок, у которого время от времени выступала сыпь, и потому он нуждался в заботах лекаря. Правда, теперь малыш шел на поправку, и особой нужды навещать его именно в этот день не было — Но никто и не подумал перечесть, когда Котфаэль заявил, что должен заглянуть к больному. У ворот монах встретил Элен Сиверт и Адама Курселя, направлявшихся в церковь. На щеках девушки расцвёл нежный румянец, видимо, она была слегка смущена, хотя судя по всему, кавалер не был ей неприятен. Королевский офицер вёл себя чрезвычайно галантно и тоже раскраснелся, но от удовольствия. Может, Эллен и ожидала, что ее будет сопровождать Берингер, к обществу которого она уже привыкла, но то ли к ее облегчению, то ли к разочарованию его нигде не было видно. Убедительное доказательство удовлетворенно подумал Катфаэль и неспешно продолжил свой путь к больному. Берингер следовал за монахом с крайней осмотрительностью и ухитрялся довольно долго вовсе не попадаться ему на глаза. Однако, когда Катфаэль возвращался назад, Беррингер встретился ему по дороге. Молодой человек ехал верхом на одной из оставшихся лошадей, держался, как всегда, непринуждённо и беззаботно насвистывал. При виде Котфаэль он изобразил искреннее удивление и радость, всячески показывая, что никакая другая встреча не могла быть для него более желанной. Что я вижу? Неужто брат Котфаэль заблудился в воскресное утро? В ответ монах степенно поведал о своём деле и о том, как он доволен результатами лечения. «Воистину, нет предела твоим дарованием», — восхитился Берингер. И в глазах его вспыхнули огоньки. «Я-то думал, что после того, как вчера мы заработались допоздна, ты спал как сурок. Я не сразу заснул. Всякие мысли одолевали», — ответил Катфаэль. «Впрочем, выспался неплохо. А у тебя, я вижу, осталось на ком прокатиться верхом». «А, ты об этом...» Я ошибся, мне следовало самому сообразить, что хотя приказ и был отдан в воскресенье, никто не бросился выполнять его в праздничный день. А вот завтра сам увидишь. Судя по всему, он говорил правду. Во всяком случае, был уверен в том, что говорит. На сей раз они всё обшарят, добавил Бэренгер, и Котфаэль понял, что он имеет в виду не только поиски лошадей и припасов. Однако король Стефана забочен тем, как складываются у него отношения с церковью и прелатами. Я должен был предвидеть, что в воскресенье он на такое не решится. Так или иначе мы получили отсрочку на один день. Сегодня вечером можно будет остаться дома, чтобы все видели, что у нас совесть чиста, а? Брат Катфаэль он рассмеялся, похлопал Катфаэля по плечу и при шпоре в коня поскакал к часовне Святого Жиля. Тем не менее, когда после обеда монах вышел из трапезной, Берингер уже маячил напротив, на пороге странно приимного дома. Он глазел по сторонам с рассеянным видом, но на самом деле все примечал. Удостоверившись, что Хью его заметил, Котфаэль направился в крытую монастырскую аркаду, пригрелся там на солнышке и задремал, рассчитывая, что за это время Годит успеет улизнуть и выследить ее не удастся. Уже проснувшись, Он для большей уверенности посидел еще немного, закрыв глаза и размышляя о значении недавних событий. Само собой разумеется, Берингер пристально следил за каждым его движением. Не доверившись ни своим оруженосцам, ни наемному соглядату, он занимался этим сам и, по всей видимости, не без удовольствия. И уж если он позволил себе хотя бы на час уступить Эллен Курселю... Значит, придавал этому занятию исключительное значение. Он избрал меня средством для достижения своей цели, размышлял Кэтфаэль. И эта цель сокровище Фиц-Алана. Похоже, парень твёрдо решил не спускать с меня глаз, а коли от него всё одно не избавится, надо постараться извлечь из этого пользу, монах рассудил, что наблюдателя не следует слишком выматывать. И главное не спугнуть его. Пусть себе следит, догадается, что к чему. Придя к такому заключению, Котфаэль отправился к своим травяным грядкам и весь день возился с настойками и отварами, пока не пришло время идти к вечерне. Он даже не дал себе труда задуматься над тем, где затаился Бренгер, однако надеялся, что тому, при его деятельной натуре, это бдение изрядно оточертело. Курсель Либо так и не расставался с Эллен, возможность побыть с ней была послана небесами, и грешно было бы ее упускать. Либо вернулся за ней после отлучки, но к вечерней службе он пришел с девушкой, которая застенчиво опиралась на его руку. Завидев Катфаэля, он остановился и тепло приветствовал монаха. «Очень рад, брат, что вижу тебя не при таких обстоятельствах, при каких мы встречались в прошлый раз». Надеюсь, что больше тебе не придётся выполнять подобные обязанности. Между нами говоря, ты да Элен предали хоть какую-то благопристойность всему этому отвратительному делу. Жаль, что я не могу смягчить сердце его милости. Он по-прежнему имеет зуб на вашу обитель из-за того, что лорд аббат не слишком торопился встать на его сторону. Это была оплошность, но кто не ошибается, философски заметил Кэполь. Ну да ничего. Наша обитель и не такое переживала, как не будь и на этот раз вздыжен. Верю, что так. Однако пока его милость не расположен предоставлять обадству какие бы то ни было привилегии по сравнению с городом, и если я вынужден буду применить силу даже в стенах обители, выполняя приказ, который будь на том моя воля потерял бы силу у монастырских ворот, не суди меня строго, а пойми, что хотя я и не хочу этого, Выбора у меня нет. Он заранее просит прощения за завтрашнее вторжение, догадался Катфаэль, а значит, всё это правда, и ему предстоит не слишком приятная работа. От того-то он и заявляет наперёд, что это дело ему не по душе, и он был бы рад от него уклониться. Впрочем, о том, что всё это так уж ему неприятно, он скорее всего загнул, чтобы покрасоваться перед Элен. Если это произойдёт, успокоил его Ктфаэль. Будь уверен, что любой из братьев нашего ордена поймёт, что ты, как и всякий солдат, просто исполняешь свой долг, повинуясь приказу. Тебе не надо бояться того, что монахи тебя осудят. Я много раз твердил это Адаму, с теплотой в голосе вымолвила Элен и заметно покраснела от того, что неожиданно для себя назвала своего спутника просто по имени. Может быть, она сделала это впервые, но он такой упрямый, добавила Анна. Ты напрасно казнишься, Адам, будто убил живьём собственными руками, ведь это не так. Как могу я винить даже и фламансов? Они ведь тоже исполняли приказ. В такие страшные времена никому не дано больше, чем возможность самому выбрать свою дорогу, руководствуясь велениями собственной совести. И уж коли выбрал Должен принимать свою судьбу до конца. В добрые ли времена, в худые ли назидательно, Заметил Катфаэль, человеку большего не дано. А сейчас, моя госпожа, раз уж мне представился такой случай, Я хочу рассказать тебе, как я распорядился милостыней, Раздать которую ты мне поручила. Пожертвованную одежду я роздал обездоленным беднякам. Имен их я не спрашивал, но... И потому ты просто помолись за троих нищих, которые, я уверен, тоже молятся за тебя. Так она и поступит, думал он, глядя, как девушка вошла в церковь, опираясь на руку курселя. В столь тяжкий период своей жизни, лишившись родных и оставшись единственной хозяйкой родовых владений, она принесла ленную присягу королю Стефану. Но, как казалось Ктфаэлю, сердце её отчаянно разрывалось между монастырём и миром. И хотя сам он в зрелом возрасте избрал монастырь, ей от всей души желала остаться в миру и того, чтобы мир этот был хоть чуточку добрее, особенно к молодым. Направляясь к своему обычному месту среди братьев, он встретился с Годдит, которая спешила в уголок к послушникам. Глаза её блеснули, и монах кивнул: "Да, делай, как я сказал". Теперь главной задачей Котфаэля было весь вечер удерживать Беренгера подальше от тех мест, где предстояло действовать Годит. Всё, что бы он ни делал, должно было происходить на глазах у Хью. Тогда как Годит надлежало оставаться незамеченным и вне подозрений. Это вот трудно было добиться, неуклонно придерживаясь строгого монастырского распорядка. Ужин всегда был краток, И Беренгард наверняка будет болтаться где-нибудь поблизости, когда они выйдут из трапезной. Однако чтение житий святых в здании капитула брат Катфаэль частенько пропускал. Все это знали, и никто не удивлялся. Так он поступил и на сей раз. Благодаря чему увёл за собой ненавищевого преследователя сначала в лазарет, где навестил маявшегося суставами престарелого брата Редженalda, который был рад компании, а потом в личный сад аббата, находившийся далеко от его сарайчика, а ещё дальше от ворот. К тому времени Годжет уже должна была освободиться после вечернего урока и в любой момент могла появиться где-нибудь между сарайчиком и воротами обители. А потому было крайне важно, чтобы Берннгер неотрывно следил за Катфаэлем. Он и следил, хотя самым волнующим занятием, которому предавался монах, Была прополка гвоздик, до обрезка розовых кустов. Время от времени Котфаэль проверял, ведётся ли за ним наблюдение, но не часто, поскольку был уверен в том, что Бёрнгар будет продолжать слежку с отменным терпением. Весь день Котфаэль будто ненароком оглядывался по сторонам, но на самом деле он был стреленный воробей и умел улочить подходящий момент. Однако Самым важным событием предстояло случиться только с наступлением темноты. Как всегда бывает в погожий вечерок после повечерия, братья отдыхали, кто в келье, а кто в садах, прежде чем отойти ко сну. К тому времени уже почти стемнело, и Ктафаэль с удовлетворением подумал о том, что Годит наверняка давно уже там, где ей следует быть, да и торопь с ней. Тем не менее монах решил, что ему все равно не повредит задержаться еще малость, прежде чем отправляться спать вместе с остальными братьями. По какой бы лестнице он ни вышел из церкви, тот, кто наблюдает за ним через большой двор со стороны странно приимного дома, заметит его без особого труда. Катфаэль предпочел выбраться по черной лестнице через открытую северную дверь церкви, Он обогнул восточный предел часовни Пресвятой Девы и здание капитулы и двинулся через двор по направлению к садам. Оглядываться или прислушиваться не было нужды. Монах знал, что Бэренгер неотступно, как тень, следует за ним, не спеша, не приближаясь, но и не упуская его из виду. Ночь стояла тёмная, но не слишком. Глаза его освоились достаточно быстро, а он знал, как уверенно чувствовать себя в темноте Бэрингер. Следовало ожидать, что неутомимый преследователь, как и в предыдущую ночь, переберётся через ручей вброд, ведь тому, кто занимается тёмными делишками, не с руки мозолить глаза привратнику, особенно если он не хочет потерять репутацию почтенного и уважаемого человека. В ряде ле фручей к отваеле остановился, чтобы удостовериться, что Бэренгер не потерял его след. Еле слышные всплески почти не нарушали ритмичного журчания воды, но монах уловил их и был доволен. Теперь ему нужно было спускаться вниз по течению по этой стороне протока, почти до его впадения в реку. Там находился небольшой пешеходный мостик, а за ним, совсем рядом, каменный мост, который вёл в шрузбере. Монах перешёл дорогу, спустился в главный сад аббатства и оказался в тени первого пролёта моста. Слабые отблески звёздного света играли на плещущейся в воде там, где некогда стояла на приколе плавучая мельница. Вокруг каменные опоры моста росли густые кусты. Расчищать и возделывать такой неудобный клочок земли никому не приходило в голову. Молодые ивы, склонившись, уронили свои ветви в воду, а разросшийся под ними кустарник мог бы надёжно укрыть не одного наблюдателя. Лодка находилась на месте. Она осталась на плаву и была привязана к одной из опущенных ветвей. Хотя лёгкую кожаную скорлупку, натянутую на каркас из ивовых прутьев, можно было без труда вытащить на сушу, но на сей раз имелись веские основания для того, чтобы не выносить лодку на берег и не переворачивать ее вверх дном. Ибо внутри ее, как надеялся Катфаэль, находилась увесистая поклажа, увязанная в один или два прихваченных с мельницы мешка. Не годится, чтобы видели, как он что-то несет. Руки у него были пусты, и монах полагал, что кое-кто уже успел это заметить. Катфаэль забрался в лодку и отвязал веревку. Обернутый мешковиной сверток был на месте — И, потрогав его, монах почувствовал, что он изрядно увесист. Он оттолкнулся длинным веслом, направляя лодку в проток под первым пролетом, и уловил, как чуть выше по склону у кромки кустов, легко промелькнула темная тень. В конечном итоге это оказалось на удивление просто. Сколь бы острым не было зрение Хью Берингера, он не мог во всех подробностях разглядеть того, что происходило под мостом, Сколь бы острым ни был его слух, до ушей его могли донести лишь звуки, напоминавшие бряцание о камень цепи, на конце которой немалый вес, а потом всплеск и журчание воды, стекающей с только что вытащенного груза, и наконец снова бряцание цепи, на сей раз опускающейся, и цепь действительно была опущена. Но Котфаэль притормозил её руками, чтобы по звуку нельзя было сообразить, чтобы прикреплённый к её концу груз остался на прежнем месте. И кто бы мог догадаться, что монах попросту обмокнул в воды северной, припрятанный в лодке тюк, чтобы послышалось журчание стекающей струйки. Следующий этап мог оказаться более рискованным, ведь Котфаэль не был уверен, что разгадал все помыслы Бэрингера. От умения монаха читать чужие мысли сейчас зависела и его собственная жизнь, и жизнь доверившихся ему людей. До сих пор всё проходило без сучка и без задоринки. Он осторожно подогнал веслом своё утлое суждёнушко к берегу, и выше по склону вновь промелькнула быстрая тень, соглядатай припал к земле близ дороги, намереваясь следовать за монахом куда бы тот ни пошёл. Правда, как Фаил Гатов был биться об заклад, что молодой человек верно угадал, куда он держит путь. Монахснол привязал лодку надёжно, но нарочито торопливо. Пусть Берингер видит, что он спешит осуществить свой тайный замысел. Катфаил осторожно прокрался к дороге и на какой-то момент замер во весь рост. На фоне ночного неба чётко обозначился его силуэт. Монах делал вид, будто хочет убедиться в том, что может перейти дорогу незамеченным. А тот, кто следит за ним, обязательно увидит, что Катфаэль согнулся под тяжестью перекинутого через плечо узла. Монах перешел дорогу, после чего спокойно и быстро вернулся назад тем же путем, каким и пришел. Он перебрался через ручей, поднялся вверх по течению и двинулся через поле и лес, по которым они с Берингером пробирались не далее, как прошлой ночью. Хорошо ещё, что узел на плече веселку да меньше, чем это могло показаться, глядя на притворно сгибающееся под его тяжестью кэтфаэля. Хотя годит с тороردم и постарались придать ему не только подходящую форму и объём, но и вполне достаточный вес. Более чем достаточный, уныло подумал кэтфаэль, особенно если не молодому монаху приходится тащить его на горбу добрых 4 миль. Да и высыпаться, как следует, в последнее время ему доводилось нечасто. Ничего, как только эта парочка упархнёт в безопасное место, тогда уж он наверстает упущенное. Койки какие службы он, конечно, проспит и начнёт, возможно, прямо с завтрашней заутренней. Само собой, потом придётся покаяться. Сейчас же оставалось лишь строить догадки. А вдруг Бэренгор Полагаю, что ему уже ясно, куда направляется Катфаэль, что-то заподозрит, да и повернёт к мосту. Всё тогда может пойти прахом. Но нет. Если дело касается Катфаэля, Беренгар не может считать, что ему всё ясно. Он должен лично удостовериться в том, что ноша доставлена в надёжное место, а монах вернулся в монастырь с пустыми руками. А не захочет ли он перехватить поклажу по пути? Нет, с какой стати? Тогда ему самому пришлось бы взвалить её на загривок, а тут старый дуралей тащит её за него, да ещё и прямо туда, где уже дожидаются две лошадки. Садись и скачи куда душе угодно. Теперь Котфаэль довольно чётко представлял себе возможные действия соперника. Если Бэррингер убил Николаса Фентри при попытке завладеть сокровищами, то сейчас он будет не только стремиться завершить то, что не удалось сделать тогда. Перед ним открывается и другая возможность. Проследив за тем, чтобы Котфаэль припрятал для него сокровища и обоих коней в надёжном месте, он уже обеспечил себе достижение одной цели. Но если он дождётся, когда монах приведёт туда и беглецов, а о том, что Котфаэль имел такое намерение, догадаться было не трудно, то сумеет вдобавок убрать единственного свидетеля совершённого им убийства, да ещё и заполучить наконец свою наречённую. Такая заложница будет щедрым подарком Стефану, Бэрингер будет обласкан королём, положение его укрепится, а преступление будет погребено навеки. Но всё это может произойти лишь в том случае, размышлял Кэтфаил, если оправдаются его самые худшие подозрения. Однако вероятно и другое. Возможно, Бэренгер вовсе не причастен к смерти Фентри, а просто стремится прибрать к рукам казну Фиц-Алана. Теперь ему известно, где она находится, и неважно, желает он оставить золотишко себе или рассчитывает с его помощью втереться в доверие к королю, вздумай Котфейли ему помешать. Он недолго проживёт после того, как сбросит с плеч свою раковую ношу на уединённой ферме, где на конюшне дожидаются кони. Ладно, подытожил свои размышления Котфаэль. Поживём, увидим. В лесу за изгибом ручья Манах остановился, с громким ворчанием сбросил поклажу с плеч и уселся на неё как бы для того, чтобы перевести дух, а на самом деле, чтобы прислушаться. Он услышал шаги, которые тут же замерли. Звуки были едва слышны, но он уловил их и обрадовался. Молодой человек, неутомимый, невозмутимый, прирождённый авантюрист, следовал за ним по пятам. Он представил себе его смуглое лицо, сначала с мрачной усмешкой, а потом с открытой улыбкой. Теперь Катфаэль отчётливо представлял, чем закончится этот вечер. Если малость повезёт, подумал он и тут же поправился. Если Господь поможет, он и к заутрене поспеет. Когда монах добрался до фермы, света в окнах не было, но на звук его шагов мгновенно появился брат Луи. Выглядел он воинственно, с нани в одном глазу, с сосновой лучиной в одной руке и кинжалом в другой. "Благослови тебя, Господь, брат", промолвил Кетфель и с облегчением сбросил со спины ношу. Вот уж задаст он этому мальчишке Торельду, как с ним свидеться, найдется у него пара ласкивых словечек. Пусть в следующий раз ищут другого дурака таскать такие тяжести. «Пусти-ка меня в дом, да закрой дверь». С радостью отозвался брат Луи и сделал, что было велено. Не прошло и четверти часа, как Катфаэль пустился в обратный путь. На ходу он внимательно прислушивался, но никаких признаков того, что за ним кто-то следует, не обнаружил. Вероятно, Хью Берингер проследил из укрытия за тем, как он вошел в дом, а, скорее всего, и дождался того, как монах вышел, и уже без ноши, после чего веселый и довольный растворился во тьме, где ему, без сомнения, самое место, и вернулся в аббатство. Котфаэль отбросил все предосторожности и, не таясь, направился туда же. Теперь он был уверен в том, что всё сделал правильно. К тому времени, когда зазвонил колокол, созывающий братьев к заутрене, он был готов отправиться в церковь, дабы вознести хвалу Всевышнему.